Шейн и Шейндл из Косриловки своему мужу в Егупец. Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахе Мендлу досияет светочего. Во-первых, сообщаю тебе, что все мы, слава Богу, вполне здоровы. Дай Бог от тебя получать такие же вести в дальнейшем. А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой муж у нас случилось несчастье, которое кончилось счастьем. Наш Мойша Гершле проглотил копейку. Пришла я с базара, это было в пятницу. Купила рыбу, свежую, еще трепетавшую, а ребенок кричит, надрывается. Я его бью, колочу, а он не перестает кричать. «Чего тебе надо? Наказание Божие! Тварь противная! На, возьми мои горести! Колики в животе! На тебе копейку!» Еле-еле с трудом успокоился. Через несколько минут спохватываюсь. «Мой ше где копейка?» «Нема копейки, отвечает он и ручкой показывает на ротик. «Проглотил! Ох, горе мне! Ох, беда! Беру ребенка, заглядываю ему в рот. Ах ты, Господи! Ах, несчастье мое! Мой ше душа моя! Скажи, куда ты девал копейку?» «Трясу его!» калачу, щипаю, синяков наставил, а он в один голос кричит «Нима! Гам! Топейку! Гам!» Словом, привела его к доктору, а тот велел кормить его картошкой. Два дня мучили ребенка, насильно пичкали картошкой, ни молока, ни глотка воды не давали, одну только картошку, да картошку, думала конец моему ребенку. И только... На третий день стали убирать в доме, смотрю, в кровати под подушкой лежит копейка. Так бы они здоровы были, наши доктора, как знают они, что такое болезнь. Вот, не хватало мне, как мама говорит, горе с тем добавка. Я должна возиться с его детьми с докторами с чертями и дьяволами а ему золото добычку моему хоть бы что носится из одессы в ягубец из Егупцева в баберег нашел чему радоваться бумажки транспорт и портфель втемяшил себе в башку что можно одним духом богачом стать а ведь это мать говорит похуже всякой хворобы глупый Рассказываешь что мне чудеса в решете, акца и шмакцы, дивиндянт шмивиндянт, яйца все это не стоит. С одними пятью пальцами богачом не станешь. Моя мама говорит, кто лихоманку вложит, тот хворобу и вынет. Заруби себе мендлоносу. Все твои гупецкие людишки, которые, как ты пишешь, одним махом разбогатели, В скором времени Бог даст, снова будут теми же нищими, только малость посвежей. Потому что я верю в твои транспорты, и мальцевские, так же, как в Одесский Лондон. Уж скорее поверю в колдовство и нечистую силу, чем во все твои егупетские портфели. Ох, съела бы собака мое сердце, она бы взбесилась». Я должна видеть, как у людей жены уважением пользуются. Слово иной раз скажут, а то и прикрикнут, так что у мужа поджилки трясутся, а мне нужно подлаживаться. Слово боюсь вымолвить, обругать не смею мужа за позор, который мне приходится принимать от людей. Я должна делать веселую мину, щеки себе щипать, как мама говорит, чтоб румянец стоял. Но что мы и что наша жизнь? Буду я так изнывать и таять потихоньку, покуда не истаю, как свеча. Буду убиваться от досады, убиваться и надорваться бы твоим егупетским щелкунам, как желает тебе и сейчас, и всегда от всего сердца. Твоя истинно преданная супруга Шейна Шейнгл. Погоди-ка, Берл, сынок дядя Минаше нажил себе новую беду. Он на той неделе погорел, остался, в чем мать родила». А теперь ему хлопот не обобраться. Враги донесли, что все у него было застраховано втрое против стоимости, поэтому он, наверное, и сам пустил красного петуха. Пригласили его к следователю. Но Дерл тоже не из тех, что десяток на копейку. У него свидетели, которые готовы присягнуть, что его в ночь ту и дома-то не было. Однако пока что его засадили а Златка с испуга выкинула и родила семимесячного. Поздравляю тебя! Менахим Мендл из Егупца, своей жене Шейны Шейндл в Косриловку. Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейны Шейндл. да здравствует она! Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение Богу, пребываю в полном здравии и благополучии, Дай Бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь. Во-вторых, да будет тебе известно, что я уже связался с Варшавой. Ты, пожалуй, спросишь, коль скоро я живу в Егубце и торгую с Петербургом, зачем же я полез в Варшаву? Не беспокойся, Варшава тоже город». В Варшаве тоже имеются бумажки. Да какие еще бумажки? На Варшаве биржевики состояние нажили. Варшава — это не Петербург. Варшава сотнями швыряется. Варшава на той неделе взяла, да и подняла лилипуты с 1200 до 2000. Лилипуты — Акции лилипутов, то есть Варшавского общества мостостроения. Ну, скажи сама, можно ли не купить такую бумагу? Или, скажем, вазочки. Вазочки — название акций. Недели три тому назад они стоили 1400. А сейчас, как ты думаешь, какая им цена? Две тысячи. И без купона — Купон, прикрепленный к акции квитанции, по которой выплачивается определенный процент в соответствующий срок. Да ведь это же злодеем надо быть, чтобы не купить такую бумагу. Затем. У Варшавы есть еще одно достоинство. Она не требует денег. Она знать не хочет никаких депо. Хочешь иметь липуты в вазочки уплати сотню другую сверхкурса и делай себе премию до ультиму, то есть на начала следующего месяца. Наступит начало месяца, тогда поступай, как знаешь, либо бери бумажки, либо не бери. Но кто даст тебе дождаться начала месяца? На то Господь Бог и создал маклеров на белом свете, чтобы они проходу не давали. Нет ли у вас лилипутов, нет ли у вас возочков? И морочат голову до тех пор, пока не дадут сколько-нибудь сверхкуса и не выманят у тебя твои бумажки. Вот только вчера носили на меня два одесских маклера. Представили, что я одлы мои лилипуты и возочки нашли кого дурачить. Братцы, говорю им, нет у меня ничего. Быть бы мне так же чистым от всякого зла. Словом, отбояривался я от них до тех пор, пока они все-таки не выманили у меня пять лилипутов и пять вазочков. Но я их здорово нагрел. Я тут же сделал кое-какие комбинации, и есть надежда, что я с Божьей помощью на этом деле заработаю, потому что везет мне не сглазить бы в последнее время здорово, что не куплю, на другой день дорожает». Все говорят, что я счастливчик. Дай Бог, чтобы ультима прошло в Варшаве благополучно, тогда у меня сводится весь портфель, и я свяжусь с другой конторой, потому что в той, с которой я сейчас веду дела, столько народу, что не знаешь на каком-то свете. На той неделе чуть не вспыхнул скандал, уже доходило до пощечин, то есть один из нас уже получил пощечину.